Тогда его популярность начала расти. Издалека приходили паломники, чтобы посмотреть на новое чудо человека, прошедшего не один, а все пути Сатханы. И все паломники, стремившиеся к Богу тем или иным путем, монахи, аскеты, ученые, садху, озаренные, приходили за советом и вдохновением к тому, кто сидел теперь на перекрестке дорог и господствовал над ними. Их рассказы свидетельствуют о том очаровании, какое они испытывали при виде человека, вернувшегося не как Данте из ада, но как искатель жемчуга из морских глубин, при виде золотистого сияния его тела, которое от длительного действия внутреннего экстаза казалось обожженным и покрытым патиной. Примечание. Этот эффект длительного экстаза, вызываемый постоянным притоком крови, есть в Индии обычное явление согласно наблюдениям йогов. И впоследствии мы увидим, что Рамакришна с первого взгляда на грудь посвятившего себя Богу человека определял, в какой мере он прошел испытание божественным огнем. Конец примечания. Он же, слишком опьяненный Богом, чтобы быть опьяненным собой, оставался до конца жизни самым простым из людей, без тени гордости, занятый не столько тем, чего он достиг, сколько стремлением достигнуть новых озарений. Ему были неприятны разговоры о его аватаре. В то время как в глазах всех, даже в глазах Пхайрави, руководившей им, он уже достиг цели. Он смотрел на непройденный подъем, на крутой гребень. Во что бы то ни стало, он должен был достигнуть вершины. Но для этого прежних руководителей было недостаточно. И, как бывает со всякой матерью, духовная мать, ревниво оберегавшая его в течение трех лет, с огорчением видела, что он, вспоенный её молоком, ускользает от нее, повинуясь более мужественному и твердому голосу.